а есть те, кто совершенно равнодушен к детям, но легко беременеет, легко носит и легко рожает. При этом и детки получаются здоровенькими, и у матери фигура не портится. Вера Лозинцева была как раз такой. Та часть природы, которая отвечает за физиологию, предназначила ей быть многодетной матерью, но другая часть —